Глава вторая «Ну ничего, и тебе повезет, приятель!» Уильям похлопал Джеймса по плечу. «Очень сомневаюсь», — усмехнулся он. «У меня даже девушки нет. Ты просто слишком требователен. Я слишком беден в этом дело. Когда они видят нас вместе, то думают, что мой банковский счет находится примерно в том же диапазоне, что и твой. Ну а потом узнают, что это не так, и испаряются. «Вообще-то я не так уж и богат», — запротестовал Уильям. «Да неужели?» Джеймс многозначительно оглядел парадную усадьбы. Она была в два раза больше его гостиной в недавно купленном полуразрушенном фермерском доме. Черт, да даже здешний туалет для прислуги, находящийся рядом с кладовкой, был больше, чем его гостиная. «Я имею в виду, что мой банковский счет, скорее всего, выглядит сейчас похуже, чем твой», сказал Уильям. Джеймс недоверчиво посмотрел на него. «Никогда не поверю. После оплаты услуг кровельщика у меня там от силы около 3 фунтов и 50 центов». Его скромная ферма встала ему в копеечку, но он все равно считал ее самой лучшей и самой дорогой покупкой, которую он когда-либо совершал. «Все-таки как же хорошо, что ты вернулся!» Уильям снова похлопал друга по плечу. «Да, неплохо». Джеймс воспринял эти слова как знак огромной симпатии. «Ну так как? Научился чему-нибудь полезному, пока был в отъезде? Или эти два года были просто затянувшимся отпуском? Ах ты мерзавец! Я работал, не покладая рук, было бы тебе известно». «Разъезжая с ветерком по США?» — сказал Уильям, смеясь. «И как все прошло?» Джеймс сотрудничал с несколькими крупными национальными парками Америки, работая над возвращением в дикую природу, некогда обитавших там волков. Уильям занимался аналогичными проектами в Великобритании, но специализировался на бобрах. «Наличие такого хищника на верхушке пищевой цепи очень помогло в восстановлении баланса», — начал Джеймс. «И заметно повлияло на всю экосистему. Жаль, что в Британии подобные проекты невозможны». «А что у тебя с реинтродукцией бобров?» Джеймс слышал, что лорд Тонбридж, отец Уильяма, «Недавно отвел часть земли для проживания бобров». «Они очень помогают предотвратить наводнение», — сказал Уильям, замедляя скорость потока из ручья в реку. «Если бы бобровых плотин было больше, река бы перестала выходить из берегов, как это случилось недавно». «Да, я наслышан. Тогда же затопило коттеджи у моста». Уильям кивнул. «Да, глубина достигала трех футов». «Ах, вот вы где!» — раздался женский голос. Джеймс развернулся и увидел примиленькую девушку в инвалидном кресле, въезжающую в холл. «Тиа», — сказал он, — «как всегда, выглядишь прекрасно». «Хорошо, можешь взять кусочек лимонного торта», — проворковала она с широкой улыбкой на лице. «Вы ведь за этим пришли, не так ли? За чаем с тортом?» «Ну, если ты настаиваешь, то, конечно», — ответил Джеймс. Уильям сказал, что подготовка к свадьбе идет полным ходом. Тиа поморщилась. И с опаской оглянулась по сторонам. Если припирание с будущей тещей каждые пять минут можно назвать подготовкой, то да. Кажется, мы не пришли к согласию ни по одному вопросу. Если я могу чем-то помочь, предложил Джеймс. Просто проследи, чтобы Уильям пришел вовремя, рассмеялась девушка. О, и чтобы там ни было, пусть не забудет кольцо! Обещаю, сказал он. Можно мне сегодня одолжить на время своего жениха? спросила тия. У нас дегустация тортов. Джеймс навострил уши. Вау, звучит прекрасно! А можно мне вместо него? Нет, ешь свой лимонный торт и веди себя прилично, сказал Уильям. Поучаствуешь, когда мне понадобится помощь с примеркой костюма. Это вряд ли сравнится с дегустацией тортов, возразил Джеймс. Хотя, если он и дальше собирался каждый день заглядывать в усадьбу на обед, то в скором времени ему и без того придется сесть на диету. «Джеймс, как же я рада тебя видеть!» — пропела леди Тонбридж, тойвя к нему навстречу через мраморный холл и протягивая руки. «Здравствуй, Джулия!» — сказал Джеймс, беря ее за руки и целуя в щеку. «Значит, ты теперь здесь совсем? спросила она, и тот кивнул. «Да, он купил старый дом Хопкинса», — ответил вместо него Уильям. Джулия слегка содрогнулась. «Но там же, насколько я помню, невозможно жить!» «Да, но теперь, когда я поставил новую крышу, стало намного лучше. По крайней мере, она перестала протекать», — сказал Джеймс. «А как поживает твоя дорогая матушка?» — спросила Джулия. Все в порядке, спасибо. Рада, что я, наконец, дома». Хотя домом для него был точно не Танглвуд, а родители и вовсе сейчас жили в Кенте. Но для них было важно, что они находятся хотя бы в одной стране. И для посещения друг друга... Не требуется перелетать Атлантику. «Да, могу представить. Передавай ей привет, хорошо?» Джулия развернулась к сыну и будущей невестке. «Так, приготовьтесь. Скоро сюда приедут с вариантами тортов. Пожалуйста, не опаздывайте. У меня есть пара идей для начинки». Джеймс наблюдал, как Джулия Ферис своей плавной и грациозной походкой покидает зал и исчезает за дверью гостиной. А Тиа в это время разочарованно покачала головой. «Теперь понимаешь», — прошипела она. «Можно подумать, что это ее свадьба, а не наша. Ну да ладно, лучше действительно пойти подготовиться». Она подняла в воздух свои грязные пальцы. «Я подвязывала помидоры в теплице. Вряд ли считается хорошим тоном. Есть торт такими руками». Джеймс лично не видел в этом никакой проблемы. Немного грязи еще никому никогда не причиняло вреда. На самом деле сталкиваться с микробами было даже полезно для иммунитета. В этом и заключалась проблема современного общества. Все было слишком чистым, слишком стерильным. Микробов истребляли со скоростью света и... «Так и будешь стоять здесь весь день? Или все-таки присоединишься ко мне на кофе и кусочек того самого знаменитого лимонного пирога?» Нетерпеливо сказал Уильям. «Я уже наелся, так что не составлю тебе в этом компанию, но...» «На самом деле мне уже пора бежать», — ответил Джеймс. «У меня встреча в здании городского совета через час, так что можно я просто захвачу кусочек с собой, если ты не против?» «Конечно», — сказал Уильям, вновь легонько похлопав его по плечу. «Я позвоню позже, хорошо? Может, выпьем по кружке пива?» Джеймс оставил друга наедине с изнурительной подготовкой к свадебной церемонии. Дегустация торта, кто бы мог подумать. Безмерно благодаря судьбу за то, что ему в ближайшее время точно не придется заниматься чем-то подобным. Мысль обо всей этой роскоши и официозности, не говоря уже о непомерных расходах, вселяла в него ужас. Если он когда-нибудь решит жениться, что сейчас казалось ему ужасно далекой перспективой, учитывая полное отсутствие чего-либо романтического в его жизни, то сто устроит простую, скромную и тихую свадьбу, исключительно для близких друзей и родных. Конечно, он понимал, что его будущая невеста, кем бы она ни была, возможно, не разделит его желаний. Но мысль о том, чтобы стоять в церкви перед сотней глаз, направленных на него, представлялась сущим кошмаром. Даже то, что он согласился быть шафером на свадьбе Уильяма и Тии, было достаточно серьезным шагом. Каждый раз, когда он задумывался о том, что может пойти не так, например, кольцо потеряется, или Уильям совершит какую-нибудь глупость на мальчишнике, вроде набивания татуировки на полгруди, сердце начинало безумно колотиться. И это он еще даже не начинал думать о свадебной речи. Впрочем, это было ложью. Джеймс только и делал, что думал об этом с тех самых пор, как Уильям попросил его сказать пару слов на свадьбе, и каждый раз его бросало в холодный пот. Что довольно иронично учитывая, какое удовольствие он получал от выступлений перед аудиторией, когда рассказывал о своем новом проекте, чем и собирался заняться сегодня в здании городского совета, чтобы убедить советников согласиться засеять обочины полевыми цветами. Но произнести речь на свадьбе своего старого друга – это совсем другое дело, от которого по коже невольно шли мурашки. Захватив кусок торта, чтобы съесть его по дороге, Джеймс попытался сосредоточиться на предстоящей встрече. Засеивание обочин полевыми цветами не было настолько громким событием, как заселение волков в районы, где их не видели уже десятилетиями, но в глазах некоторых людей все еще оставалось весьма спорным. С тех пор, как Джеймс вернулся в Танглвуд, он не переставал агитировать за то, чтобы придорожные обочины и кольцевые развязки были усеяны полевыми цветами. Подрезать и обновлять их следовало только в конце октября, когда большинство пчел, бабочек и других насекомых начинали готовиться к зимней спячке. Это не только принесло бы пользу стремительно сокращающейся популяции насекомых, но и сэкономило бы деньги и время совета. Джеймс понимал, что сперва придется вложиться в покупку нескольких тонн семян. Но это вскоре было бы компенсировано тем, что бюджет не будет уходить на вызов косильщиков каждые две недели и связанные с этим мероприятием расходы на топливо, оборудование и так далее. Он также понимал, что непременно столкнется с оппозицией. В особенности от тех, кто придерживался принципа «всегда так делали», который был главным противником всяких изменений. Кроме того, возразить могли и представители охраны здравоохранения чья позиция состояла бы в том, что оставление полевых цветов без присмотра и контроля над их размножением представляет огромнейшую опасность. Да поможет ему Бог, когда он начнет продвигать в массы свою следующую идею – сделать газон на крышах автобусных остановок. Многие страны уже применяли подобные меры, так что это не было чем-то из ряда вон выходящим. Мысленно Джеймс уже подсчитал доступные площади, и последующее воздействие данного нововведения на окружающую среду. И оно оказалось весьма значительным, даже несмотря на то, что автобусных остановок в Танглвуде было не так уж и много. Да, это было не так серьезно, как проект с волками. Но, по его мнению, любая мелочь, которая могла улучшить условия и увеличить количество мест обитания диких животных, должна быть сделана. Часто именно такие мелочи и оказывали наибольший положительный эффект. Целью жизни Джеймса Приса было сделать свой родной уголок как можно более благоприятной средой для дикой природы.